«Ну-ка, ну-ка, подойди сюда, лекарь!» — сказал король. «Экий ты, братец, мозгляк! А ну-ка, приседай! Приседай, — говорят тебе!» Несчастный Будах начал приседать. Лицо его исказилось от ужаса. «Еще! Еще!» — гнусавил король. «Еще разок! Еще!» «Коленки не болят! Вылечил-таки свои коленки!» «А покажи зубы». «Так. Ничего, зубы. Мне бы такие. И руки ничего, крепкие. Здоровый, здоровый, хотя и мозгляк. Ну, давай, голубчик, лечи. Чего стоишь?» «Ваше Величество сбоит показать ножку. О, ножку...» Услыхал Румата, он поднял глаза. Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу. — Э, э, сказал король. — Так что это? Ты не хватай! Взялся лечить, так лечи! — Мне все по -по -по понятно, Ваше Величество! — пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться в своей сумке. Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства. Будак достал из сумки несколько каменных флаконов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и прошептав заклинание, он быстро опорожнил в вино все флаконы. По залу... распространился явственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок и, скривив нос, посмотрел на Дона Ребу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание. — Что он делает? — удивленно подумал Румата. — Ведь у старика подагра. Что он там намешал? В трактате ясно сказано растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеику. Может быть, это для растирания? Это что, растирать? – спросил король опасливо кивая на кубок. Отнюдь нет, ваше величество, – сказал Будах. Он уже немного оправился. Это внутрь. Внутрь? Король надулся и откинулся в кресле. Я не желаю внутрь. Растирай! — Как угодно, Ваше Величество, — покорно сказал Будах. — Но осмелишь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой. — Почему-то все растирают, — брюзгливо сказал король. — А тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость. — Ваше Величество, — сказал Будах, гордо выпрямившись, — — Это лекарство известно одному мне. Я вылечил им дядю, герцога и Руканского. Что же касается растирателей, то ведь они не вылечили вас, ваше величество.